Глава 53. Наташка еще немного походила нервно по комнате. Собрала скомканные платочки, сгрудила их на столе под букетом роскошных южных цветов. Теперь запах срезанных цветов будет вечно ассоциироваться с этим нелепым приемом в доме у его матушки. Зачем вообще туда поперлась? Зачем, как раз хорошо понятно, познакомиться с потенциальными родственниками. Коих, как обещал Алексис, было человек 50. Полинка, конечно, предупредила, что матушка Алексиса – змея редкостная, но что настолько, Наташка даже в самых смелых фантазиях не могла предположить. Она получила такой урок, которого вовек не забудет. Отомстить, правда, за него не получится, но очень жаль. Нельзя так топтать чужого человека при других людях – незнакомого, чужого, очень молодого и неопытного. А как же вообще женская солидарность? «Неужели же даже в зачаточном состоянии ее нету в этой злобной старой крысе?» «А он что?» – удивилась Полинка. «А ничего! Его вообще там не было! Он меня к родителям подвел и пошел здороваться со всей родней, а их там сама понимаешь. То есть, как он и обещал». Наташка подошла к кровати, медленно легла на спину и закрыла глаза. «До сих пор тошнит и ноги подкашиваются!» «Я пойду спрошу у Лёни, есть ли у нас успокоительное ещё. Мне кажется, я уже всё поела». Полинка медленно вышла из комнаты и несколько раз оглянулась. «Что там?» – спросил Лёня, капая в стакан воды лекарства. «А тот и маму Алексиса не знаешь». Довела до истерики девочку. Лёня только понимающе покачал головой. «Что делать будем?» – Полинка обняла будущего мужа. «Ничего. Тётя Роза никогда не разрешит ему жениться вообще, мне кажется». «Ей все плохи, хотя Наталья лучше всех!» Полинка поцеловала его в шею крепко прижалась. «Но ты лучше!» – быстро вставил он. Полинка засмеялась. «Я не ревную, Наташка правда необыкновенная. Вот скажи честно, Алексис ей в подметке не годится!» Леня поджал губы и коротко кивнул. «Но я тебе ничего не говорил!» – шепотом добавил он. «Ясно, если даже брат согласен. Ты у меня молодец!» «Так, наша с тобой задача – не дать ей раскиснуть на свадьбе и весело провести наш праздник. Ясно?» «Обязательно. Среди всех Наташка – самая красивая подружка невесты. Чур второй танец со мной. Алексиса подпускать не будем. Пусть смотрит издалека». «Помнится, кто-то мне говорил, что грек очень хитрый», – лукаво подмигнула Полинка. «Я говорил», – гордо ответил будущий муж. «Я невероятно удачно выхожу замуж». «Боже, всего один день завтра, а потом...» Она выхватила стакан и помчалась в комнату к подруге. «А поцеловать?» – протянул руку вслед смущенный лёня. «Слушай, Леня тут ангажирует тебя на второй танец после первого с невестой. Не отказывайся. Я танцую с отцом, а с мамами мы договоримся. Мы тебя Алексису не отдадим». Зато тебя покажем всем и сразу. Пусть греки в очередь выстраиваются за невестой. Наташка слабо улыбнулась. Пожалуй, ты права. Я не то, чтобы замуж в Грецию собиралась. Но то, что я приехала за деньгами, с ее слов, меня просто напрочь отвадила от ее дивного сыночка. Вот знаешь, не хватало вишенки на торте. Вишенка тут большая и преогромная. И весь ужас ее в том, что он тебя не защитил. Вот что подло. О чем и речь. Просто я еще не в силах называть вещи своими именами. Он просто посмеялся и сказал, что я слишком много значения придаю маминым словам. И на его чувства это не влияет. А я в истерике была. Меня как будто побили и грязью полили. Я спросила, на какие чувства? А он ответил, ни на какие. Вот именно, потому что никаких чувств и нету полинка поняла что сказала слишком много и слишком болезненную фразу выдала но было поздно Наташка села на кровати я тоже так думаю мне тут это яснее ясного стало понимаешь все-таки ловилась они романтичные воспитанные многоречивый молодой человек «Господи, многоречивые кто из нас из питера сегодня судя по холодным рукам и морю соплей, я резюмировала наташка «Слушай, а что, если я не буду тонуть в этой сопливой истории, и мы все-таки пойдем на шопинг Потому что подарки я обещала привезти всем, и мне дико хочется полечить нервы». «За мой счет?» – подмигнула Полинка. Наташка улыбнулась. «Вообще-то я тоже деньги привезла, но я тебе их тратить не дам. Ты обещала мне разрешить выгуливать тебя и показывать, как я богата и расточительна теперь». Наташка снова попыталась улыбнуться, хотя внутри была невыносимая боль и пустота. Вот так, предать на пустом месте, просто махнуть рукой на такое позорное, несправедливое и агрессивное выступление его мамы. Но кто бы мог подумать, что встреча с его роднёй обернётся таким позором, да ещё накануне Полинкиной свадьбы. Лёня сказал, что всерьёз поговорит с родителями на предмет присутствия тёти Розы на банкете. И если они не сочтут возможным отказать ей, то хотя бы пусть ее посадят максимально далеко от молодоженов, иначе он на свадьбу не пойдет. Мама у Лени оказалась подобна ангелу и мгновенно и без условий согласилась на второй вариант. Похоже, тетя Роза достала всех своих греческих родственников после переезда из Крыма настолько основательно, что лишний раз мама Лени переспрашивать и не стала. Просто согласилась, что сын ее желает вполне законно отметить свою свадьбу так, как ему хочется. А родни у них в Греции настолько много, что одной тетей больше, одной меньше, подумаешь. Леня был жутко горд собой, Полинка будущим мужем. А Наташка всерьез поверила, что дружба крепкая, не то что города, страны берет. И все же ей было очень обидно, что своим визитом она испортила столько всего. Леонид сказал, что это абсолютно глупые мысли, что греки тоже эмоциональны, не так, как итальянцы, но вполне себе вспыльчивые, и тетя Роза их худший представитель. Чтобы не нагнетать и еще больше не маячить на глазах Лени, Наташка и решила отправиться по магазинам. Теперь ей уже было совершенно понятно, что мысль поселиться у Полинки была на 100% верной. Полинка, между тем, что-то говорила, но Наташка слабо ловила содержание ее бесконечной болтовни. Ее вдруг, как гром среди ясного неба, поразила простая и очевидная мысль. Алексис как раз невиданно хорош был везде, где он был предоставлен сам себе, и где они были или в узкой компании, или один на один. Дома это был другой Алексис, дома он не уделил ей ни минуты. Дома он обнимался и целовался с кучей каких-то людей, которым даже не удосужился ее представить. А как он ее представил маме? Это Наташа из Москвы, я тебе говорил. И все. И все? То есть не моя девушка, не моя любимая, не моя будущая кто-то там? Нет, это Наташа, я тебе говорил. А уже мама сама там додумала, что она, Наташка, примчалась за большими деньгами из Москвы, как и ее подруга Полинка. Но если Ленины родители настолько богаты, что могут завести хоть с десяток бывших невесток и не обеднеть, то она не собирается терять ни одной монетки из своего миллионного состояния на вертихвосток из Советского Союза. Типа она наслышана, что они все? Дальше и вспоминать не хочется. Уж не про свою ли молодость она припомнила, когда мне все это выговаривала про вертихвосток из Советского Союза? «Как-никак 2003 год на дворе!» – внезапно вслух сказала Наташка. «Тьфу!» – тупнула ногой Полинка, бросая на кровать несколько вешалок с одеждой. «Ты все про нее думаешь?» «Ну, знаешь», – попыталась защититься Наташка. Полинка подошла и села рядом. «Веришь ли? Я тебя понимаю. У меня такая история в школе была. Я же в гимназии для умников училась». «Кто б сомневался?» – вставила Наташка. Так вот, там был мальчик, у которого родители работали в администрации города. Очень небедный, как ты понимаешь. Так вот, когда мы закончили школу, он мне предложил выйти за него замуж. Я обещала подумать, но что-то не очень мне туда хотелось. Хотя я прямо очень рада была. Да, вот. И через несколько дней прямо домой приперлись его высокопоставленные родители и объяснили моим родителям, что им не место. Точнее, мне не место в их кругах. Я думала, в окно выйду от стыда. Мне казалось, весь город знает, как это было. Какая жуть, Наташка нахмурилась. Ну как так можно? Мои всю дорогу молчали и молча же их выпроводили. Те ушли победителями, а у папы был инфаркт. В общем, мы пока его лечили, я про жениха этого напрочь забыла. «А папа?» – осторожно спросила Наташка. «Да нормально все. Они вечером приедут. Сейчас они у дяди Георгиуса, ну там, в замке». «А, этого дяди?» «Да, того самого. Он хороший, прикольный. Многовато его, но у него жена так готовит. Я сейчас люблю ее больше всех». «Научилась готовить?» «Неа. Мы пока всех родственников объехали, я только ела. Еще учиться не было времени». Но к этой тетушке в замок я поеду. Она такие пирожные делает, то, боже, прямо слюни текут. Мы после свадьбы туда решили на недельку съездить. Там слишком красиво и романтично. Я с вами на денек, можно? Очень я люблю пирожные. С языка сняла. Я как раз позвать хотела. А тут у тебя на самолеты отвезем. Там есть хорошая трасса прямо до аэропорта.